Задание. На предыдущем занятии у нас была проблема с конфликтом. Когда хорошее сражается с еще более лучшим, это скучно. Здесь такого затруднения не возникнет. Несимпатичные персонажи по части конфронтации молодцы. Ведь ими движет не любовь, а разные ее сюжетно-продуктивные противоположности. У слову «любовь», как известно, не один антоним, а несколько. Ненависть, отвращение, безразличие. Но возникает другая сложность. Нехорошему герою не хочется сочувствовать, и тем более не хочется с ним идентифицироваться. А это наносит удар по главному волшебству литературы временному перевоплощению читателя в другого человека. И тем не менее, талантливо написанный текст успешно проделывает с бедной аудиторией эту болезненную операцию. Вот почему так дискомфортно, нарочно употребляет это неприятное слово, читать мелкого беса или парфюмера Вы как автор обязаны втиснуть своего читателя в змеиную шкуру негодяя, предателя или преступника. Это, как говорится, задача непростая, но интересная. Отрицательные персонажи, как и положительные, могут быть скучными и нескучными. Первые интеллектуально убоги, мелкие, насквозь понятные. Их внутренний механизм всегда один и тот же: что мне хорошо, то и прекрасно. Вслед за конфуциан, я называю их сяожэнями, мелкими людьми. Сяожэни вам тоже понадобятся. Это серая скотинка армии зла, его нижние чины, основной контингент. По ежедневному существованию жизнь отравляют именно сяожэни. Но в литературном смысле гораздо отраднее работать с демонами, масштабными и яркими злодеями. Это люди, наделённые талантом зла. И при этом подчас неограничивающиеся сугубо шкурной мотивировкой. Им нужна власть над чужими судьбами или душами. Демоны опасны, но за ними очень интересно наблюдать в литературе, разумеется. Несмотря на ограниченность заданного объёма, давайте попробуем изобразить обе разновидности. Назначим Герцена с Чернышевским демонами, а Горького с Тучковы с яужинями. попросив у их прототипов прощения. Они все, включая Наталью Алексеевну, сами были писатели, поэтому, уверен, отнесутся к нашему опыту без обиды. И потом мы ведь, в отличие от автора Дара, не со зла, а по наружку. В жанровом отношении, пускай это будет пикореска, плотовская проза, но не лукавая, веселая, не 12 стульев, а неприятная, в духе села Степанчикова или Ибекуса. Фома Апискин классический демон, хоть и локального масштаба. Семён Невзоров классический саужень. Давайте возьмём похождение Невзорова или Ибекус и в качестве стилистического камертона. Алексею Николаевичу Толстому отлично давалось колючее, желчное письмо, выставлявшее персонажей в неприглядном свете. Положительные герои у этого автора обычно несколько трафаретные, но пакостники такие убедительные, что залюбуешься. Вот послушайте. Семён Иванович, нужно предупредить читателя, служил в транспортной конторе. Рос среднее лицо, миловидная грудь, узкая лобик, наморщенный. Носит длинные волосы и часто встряхивает ими. Не блондин, не шатен, а так со второго двора с Мещанской улицы. А вот стоящий гимнас яуженство. Жить